Страница 242. Ермолаем, мол, батюшка, а отца Григорием прозывали. Но, здравствуйте, Ермолай Григорьевич, из каких мест Господь несет? А мы, Дубиловские, знаю, знаю. Мельница-то, кажись, ваши вправо от дороги, от тракта. Точно, батюшка, мельницы общинные наши. Село зажиточное, землица хорошие, чернозем. На бога не жалобимся, не что кормилец. Да ведь оно и нужно. Небось у тебя, Ермолай Григорьевич, семейка немалая. Три сыночка, да девки две, да во двор к старшей принял молодца пятый годок пошел. Чаюши внучата завелись. Есть точно. Небольшое дело, ваша милость. И слава Богу, плодитесь и умножайтесь. Ну-ка, Ермолай Григорьевич, дорога дальняя. Выпьем-ка рюмочку березовой. Мужик ломается. Судья наливает ему, приговаривая. Полно, полно, брат. Сегодня от святых отцов нет запрета на вино и елей. Оно точно, что запрету нет. Но вино-то и доводит человека до всех бед. Тут он крестится, кланяется и пьет березовку. При такой семейке, не небось накладно жить, Каждого накормить, одеть, одной кличонкой или коровенкой Не оборотишь дела, молока не достанет. Помилуй, батюшка, куда толкнешься с одной лошаденкой-то? есть такие троечка, была четвертая, соврасая, да пала. С глазу от Петровки, плотник у нас, Дорофей, не приведи Бог, ненавидит чужое добро, и глаз у него больно дурен. Бывает, бывает. А у вас ведь выгоны большие. Небось, барашков держите. Ничто есть и барашки». «Ох, затолковался я с тобой. Служба, Ермолай Григорьевич, царская, пора в суд. А что у тебя, дельцы, что ли?» «Точно, ваша милость, есть. Ну, что там такое? Повздорили что-нибудь?» Поскорее, дядя, рассказывай, пора ехать. Да что, отец родной, беда под старость лет пришла. Вот в самое-то усыпление были мы в Питейном, но и крупно поговорили с суседским крестьянином. Такой безобразный человек наш лес крадет. Только поговоримши он размахнулся, до да меня кулаком в грудь, Ты, мол, в чужой деревне не дерись, — говорю я ему. Да хотел так, то есть пример, сделать, тычка ему дать. Да спьянули, что ли, или нечистая сила, прямо ему в глаз. Ну и попортил, то есть глаз. А он со старостой церковным сейчас к становому. Хочу, дескать, суд по форме. Страница 243. «Во время рассказа судья, что ваши петербургские актеры, все становится серьезнее, глаза этакие, делает страшные, и ни слова. Мужик видит и бледнеет, ставит шляпу у ног и вынимает полотенце, чтобы обтереть пот. Судья все молчит». И в книжке листочки перевертывает. «Так вот я, батюшка, к тебе и пришел», — говорит мужик не своим голосом. «Хм, что ж я могу сделать тут?» «Экая причина!» «И зачем же это прямо в глаз?» «Точно, батюшка, зачем? Враг попутал!» «Жаль, очень жаль!» «Из чего дом должен погибнуть?» «Ну что?» Семья без тебя останется. Все молодежь, а внучата, мелкота, да и старушка-то твою жаль. У мужика начинает ноги дрожать. Что же, отец родной, к чему же это я себя угодил? Вот, Ермолай Григорьевич, читай сам. Или того, грамота-то не далась, ну вот, видишь о вредителях статья. Наказавшие плетьми сослать в Сибирь на поселение. Не дай разориться человеку, не погуби христианина. Разве нельзя как? Эх, как какой ты? Разве супротив закона можно идти? Конечно, все дело рук человеческих. Ну, вместо тридцати ударов Мы назначим эдак пяточек. Да, то есть в Сибирь-то. Не в нашей братец, ты мой воле. Тащит мужик из-за пазухи кошелек, вынимает из кошелька бумажку, из бумажки два-три золотых, и с низким поклоном кладет их на стол. Это что, Ермолай Григорьевич? Спасибо, батюшка. И полно-полно. Чего это ты? Я, грешный человек, иной разберу беру благодарность. Жалование у меня малое, по неволе возьмешь. Но, приятель, так было бы за что, как я тебе помогу. Добро бы ребро или зуб, а то прямо в глаз. Возьмите денежки ваши назад. Мужичок уничтожен. Разве вот что поговорить мне с товарищами, да и в губернию отписать? Не равно дело пойдет в палату, там у меня есть приятели, все сделают. Ну, только это люди другого сорта. Тут тремя лобанчиками не отделаешься. Лобанчик здесь золотая монета, трехрублевого достоинства. Страница 244. Мужик начинает приходить в себя. Мне, пожалуй, ничего не давай. Мне семью жаль. Ну, а тем меньше двух сереньких и предлагать нечего. Серенькая ассигнация в 200 рублей. То есть, как перед Богом, Ума не приложу, где это достать такую Палестину денег 400 рублев? Время же-то какое! Я таки сам думаю, что оно трудновато. Наказание мы уменьшим за раскаяние, мол, и приняв соображение, нетрезвый вид. Ведь и в Сибири люди живут. Тебе же не бог весь как далеко идти. Конечно, если продать парочку лошадок, да одной из коров, да барашков, оно, может, и хватит. Да скоро ли потом в крестьянском деле сколотишь столько денег? А с другой стороны, подумаешь, лошадки-то останутся, а ты-то пойдешь себе, куда Макар телят не гонял. Подумай, Григорич, время терпит, Побождем до завтра, а мне пора, прибавляет судья и кладет в карман лобанчики, от которых отказался, говоря, это вовсе лишнее, я беру только, чтобы вас не обидеть. На другое утро, глядь, старый жид тащит разными крестовиками до да старинными рублями Рублев 350 ассигнациями к судье. Судья обещает печься об деле. Мужика судят, судят, стращают, а потом и выпустят с каким-нибудь легким наказанием или с советом впредь в подобных случаях быть осторожным или с отметкой оставить в подозрении. И мужик... Всю жизнь молит Бога за судью. Вот как делали в старь. Приговаривал отрешенный отдел исправник на чистоту. Вятские мужики вообще не очень выносливы, зато их и считают чиновники ябедниками и беспокойными. Настоящий клад для земской полиции это ватеки мордва Чуваши. Народ жалкий, робкий. Исправники дают двойной окуп, взятку губернаторам, за назначение их в уезды, населенные финнами. Полиция и чиновники делают невероятные вещи с этими бедняками. Землемерли едет с поручением через водскую деревню, Он непременно в ней останавливается, берет с телегии вбивает шест, протягивает цепь. Через час вся деревня в смятении. «Межмерия, межмерия, говорят мужики с таким видом, с которым в 12 году говорили «француз, француз», является староста поклониться с миром. А тот все меряет и меряет и записывает. Он его просит не обмерить, не обидеть. Страница 245. Землемер требует 20-30 рублей. этики радехоньки собирают деньги, и землемер едет до следующей водской деревни. Попадется ли мертвое тело исправнику становым? Они его возят две недели, пользуясь морозом, поводским деревням, и в каждой говорят, что сейчас подняли, и что следствие и суд назначены в их деревне, в ватяки откупаются. За несколько лет до моего приезда исправник, разохотившийся брать выкупы, привез мертвое тело в большую русскую деревню и требовал, помнится, 200 рублей. Староста собрал мир, мир больше ста не давал. Исправник не уступал. Мужики рассердились, заперли его с двумя писарями в волосном правлении и, в свою очередь, грозили их сжечь. Исправник не поверил угрозе. Мужики обложили избу соломой и, как ультиматум, подали исправнику на шесте в окно 100-рублевую ассигнацию. Героический исправник требовал еще 100. Тогда мужики зажгли с четырех сторон солому, и все три муцы-сцеволы земской полиции сгорели. Дело это было потом в Сенате. Водские деревни вообще гораздо беднее русских. «Плохо, брат, ты живешь», — говорил я хозяину в Ватику, дожидаясь лошадей в душной черной и покосившейся избушке, поставленной окнами назад, то есть на двор. «Что, бачка, делать? Мы бедна, деньга бережем на черно дня». — Ну, чернее мудрено быть дню, старинушка, — сказал я ему, наливая рюмку рому. — Выпей-ка с горя. — Мы не пьем, — отвечал Ватяк, страстно глядя на рюмку и подозрительно на меня. — Полно, полно, ну ка бери. — Выпей сама прежде. Я выпил и Ватяк выпил. — А ты что? — спросил он. — С губернией по делу? — Нет, — отвечал я. «Проездом еду в Вятку». Это его значительно успокоило, и он, осмотревшись на все стороны, прибавил в виде пояснения. «Черные дня, когда исправник до да поп приедут». Вот о последнем-то я и хочу рассказать вам кое-что. Поп у нас превращается более и более в духовного квартального, как и следует ожидать, от византийского смирения нашей церкви и от императорского преосвятительства. Финское население долю приняло крещение в допетровские времена, Долю было крещено в царствование Елизаветы, и доля осталась в язычестве. Большая часть крещенных при Елизавете тайно придерживается своей печальной дикой религии. Все молитвы их сводятся на материальную просьбу о продолжении их рода, об урожае, о сохранении стада и больше ничего. «Дай, юмала, чтобы от одного барана родилось два, от одного зерна родилось пять, чтобы у моих детей были дети». В этой неуверенности в земной жизни и хлебе насущном Есть что-то отжившее, подавленное, несчастное и печальное. Дьявол, шайтан, почитается наравне с Богом. Я видел сильный пожар в одном селе, в котором жители были перемешаны, русские и ватики. Русские таскали вещи, кричали, хлопотали, особенно между ними отличался целовальник. Пожар остановить было невозможно. Но спасти кое-что было сначала легко. Ватяки собрались на небольшой холмик и плакали на взрыд, ничего не делая. Примечание Герцена. Страница 246. Года через два 3 исправник или становой отправляется с попом по деревням ревизовать Кто из ватиков говел, кто нет и почему нет. Их теснят, сажают в тюрьму, секут, заставляют платить требы. А главное, попа и исправник ищут как-нибудь доказательств, что ватики не оставили своих прежних обрядов. Тут духовный сыщик и земский миссионер подымают бурю, берут огромный окуп, делают черные дни, потом уезжают, оставляя все по-старому, чтобы иметь случай через год-другой снова поехать с розгами и крестом. В 1835 году Святейший Синод щел нужным поапостольствовать в Вятской губернии и обратить черемисов-язычников в православие. Это обращение тип всех великих улучшений, делаемых русским правительством. Фасад, декорация, бахвальство, ложь, пышный отчет. Кто-нибудь крадет и кого-нибудь секут. Метрополит Филарет отрядил миссионерам бойкого священника. Его звали Курбановским с недаемой русской болезнью, честолюбием, Курбановский горячо принялся за дело. Во что бы ни стало, он решился втеснить благодать Божью Черемиса. Сначала он попробовал проповедовать, но это ему скоро надоело. И в самом деле, много ли возьмешь этим старым средством? Черемисы, смикнувши «в чем дело», Прислали своих священников, Диких, фанатических и ловких. Они после долгих разговоров Сказали Курбановскому, «В лесу есть белые березы, Высокие сосны и ели, Есть тоже и малая можжуха. Бог всех их терпит И не велит мажухи быть сосной. Так вот и мы, меж собой как лес, «Будьте вы белыми березами, мы останемся мажжухой, мы вам не мешаем, за царя молимся, подать платим и рекрутов ставим, а святыни своей изменить не хотим». Подобный ответ, если Курбановский его не выдумал, был некогда сказан крестьянами в Германии, которых хотели обращать в католицизм. Примечание Герцена.